Глава первая. В жизни каждого человека наступают трудности. Они могут свалиться внезапно, как снег на голову, или же медленно, маленькими шажками приблизить жертву к неминуемой участи. А преодолеет ли препятствие та или иная личность, неизвестно. Все зависит от силы характера, от уверенности в себе, от упорства, заложенных на генном уровне. Но, к величайшему сожалению, эти слова не относились к Лери хотя недооценивать ее нельзя. Девушка обладала великолепной памятью, идеальной собранностью и упорством, которому позавидовали бы умы планеты, но только не в тот момент, когда ее накрывает волной мандража перед важным событием. Это выражается в трясущихся коленках, не скрытых под юбкой карандаш, в заикании при общении с людьми и невнимательности. Последнее чувство, надо сказать, подводило Леру чаще всего. Сначала на пробных экзаменах, затем на выпускных, а теперь перед собеседованием с абитуриентами, претендующими на бюджетное место на юрфак одного из самых лучших вузов города. Интересно, как оно будет проходить? Что будут спрашивать? На чем акцентировать внимание? Но уж явно не на тонкой фигуре девушки в наряде прилежной ученицы с затянутыми темными волосами в строгий пучок. Ни на кристально-голубых глазах, ни на пышных ресницах, которые едва тронула черная тушь. Деканов, в первую очередь, всегда интересовали знания абитуриента, но уж никак внешний вид. На это Лера рассчитывала в первую очередь. Не просто так она длительное время готовилась к ЕГЭ и сдала его на превосходные баллы, не просто так жертвовала свободным временем, личной жизнью, чтобы провалиться в этот важный день. Хоть волнение и мешало мыслить девушке здраво, Но многолетняя мечта достичь небывалых высот и вырваться в люди не остановила ее ни перед чем. Даже перед косыми взглядами других ребят, метящих на ее место. Даже перед женщиной из доканата, которая, кинув взглядом 20 абитуриентов, громко крикнула «Авдеева Валерия!» «Вот и конец», — подумала девушка. Медленно, словно собиралась на каторгу под презрительными взглядами других ребят, она прошла в просторный кабинет. Довольно полная женщина среднего возраста уже успела сесть напротив, подготавливая нужные бумаги к собеседованию. «Документы, пожалуйста». Лера положила в протянутую руку свой аттестат и результаты ЕГЭ. Они, надо сказать, для юридического факультета очень даже неплохие, но у деканши может возникнуть иное мнение. Женщина внимательно рассматривала документы, сверяла что-то на компьютере, заставляя девушку лишний раз переживать. Ведь всё зависит от этого собеседования. Назад пути нет. Либо она исполняет мечту своей жизни, либо уходит прочь отсюда, в другое место. В другой университет, на другой факультет. Только никаких перспектив на будущее в последнем варианте Лера не наблюдала. Что ж, Валерия Андреевна, у вас замечательный аттестат. Думаю, если мы... Добрый день. Деканша хотела сказать еще что-то, отметив трудолюбие девушки и доброжелательность по отношению к ней. Однако разговор прервал мужской голос. Низкий. Лере он показался довольно приятным, и если бы не собственные переживания из-за поступления, она обратила бы внимание на обладателя. Хотя... Ей так пришлось обратить внимание, стоило ему сесть рядом с женщиной. Прямо перед Лерой. Коленки слегка задрожали, когда она почувствовала легкий ветерок прохлады от резкого перемещения мужчины. Она не верила своим глазам, когда внимательно всмотрелась в того человека, который решил почтить это место своим присутствием. А волнение заменилось настоящим страхом, как только девушка осознала реальность происходящего. «Это не просто мужчина, входящий в состав преподавателей юрфака. Он гораздо важнее, гораздо значимее». Это спонсор университета. Егор Романович Мороз. В их небольшом городе вряд ли существовал человек, не знающий это имя, которое вызывало то легкую прохладу, а то и самый настоящий холод. Подстать фамилии. Она была на слуху даже у бомжей. Этот раскат низкого голоса слышали все горожане без исключения. Волевые, даже слегка рисковатые черты лица можно узнать издалека а натыкаться на прохладный взгляд темно серых глаз, намеревающий раздавить цель как морально, так и физически, не желал никто из ныне живущих, ибо он не предвещал ничего хорошего. Конечно, что можно ожидать от успешного предпринимателя, одного из самых влиятельных людей города, являющегося попутно сыном мэра? Много чего. «Конечно, Егор Романович, вы как раз вовремя, Вежливо произнесла женщина, положив перед ним недавно полученные документы Леры. И это последние слова, которые слышали от нее присутствующие. Расположившись на своем месте поудобнее, будто собирался листать газету на досуге, Егор Романович начал рассматривать сначала аттестат девушки, а затем и результаты ЕГЭ. Со стороны он выглядел вполне расслабленным и ни капли не напряженным, в отличие от рядом сидящей женщины — чья улыбка, казалось, заела, или от самой Леры, если судить по все еще трясущимся коленкам и бегающему туда-сюда взгляду. Она старалась смотреть куда угодно, только не на одного из спонсоров университета, прекрасно понимая, насколько сильно она может ослабнуть и провалить к чертям собеседование из одного только взгляда на мужчину. И куда делась вся ее решительность? «Значит, Валерия». Внезапно мужчина протянул имя девушки, нарушая тишину помещения. «У вас неплохой аттестат, но результаты ЕГЭ меня не особо устраивают». Эта фраза заставила Леру напрячься и тут же взглянуть в темно-серые глаза сидящего напротив человека. «Скажите, пожалуйста, как хорошо вы дружите с историей?» Она заметила, как Егор Романович окинул ее изучающим взглядом снизу вверх, начиная от верха застёгнутой на все пуговицы белой блузки и остановившись на кристально-голубых глазах. «В школе ставили пять», — почти уверенно ответила она. «Это я вижу. Только ваших баллов недостаточно для поступления на юрфак. Если сложить суммарно баллы по всем четырем предметам, то я прохожу на факультет». Вряд ли в тот момент Лера предполагала, что лучше не стоит говорить подобных слов и спорить с Егором Романовичем в принципе. Он этого не оценит. Судя по пристальному чуть потемневшему взгляду, который не переставал рассматривать девушку, он уже не в восторге от ее слов. «Хорошо. Докажи, что ты знаешь историю гораздо лучше, чем показано в результатах». Он вытащил из ящика стола небольшой листок с заданиями, больше похожими на вариант ЕГЭ. «Мне придется опять писать экзамен», — подумала про себя девушка и, видимо, оказалась права. «У тебя один час». Сталь пробилась в низкий раскат мужского голоса, заставляя Леру волноваться еще больше. Вряд ли это чувство сыграет ей на руку. Женщина, сидящая рядом с Егором Романовичем, уже давно превратилась в мебель, не желая вмешиваться в действия вышестоящего чина. Она смотрела то на растерянную девушку, покусывающую кончик ручки во время обдумывания над тем или иным заданием, то на уверенного в своих действиях Мороза, расслабленно наблюдающего на своем месте за абитуриенткой. Наверное, если бы она ушла, то вряд ли бы это кто-то заметил. Все поглощены своими делами. Все эти минуты Лера чувствовала его, казалось, немигающий взгляд, готовый вот-вот просверлить в ее голове дырку, Порой слышала его шаги, измеряющие небольшой кабинет, ощущала легкую прохладу, когда он наклонялся над ней, чтобы проверить выполнение заданий. Девушка довольно хорошо знала историю, и её слова о наивысшей оценке не были ложью, однако волнение, преследовавшее ее с самого утра, очень сильно подводило, сопровождая процесс решения теста дикой невнимательностью. Наверное, Именно это и подвело, но, к сожалению, осознала она сей факт только в тот момент, когда протянула готовый листок с ответами Егору Романовичу. «Ну что?» Он взял в руки ручку и начал что-то черкать на листке. «Здесь неправильно, этот ответ соответствует заданию выше, а тут неверно составлена хронология событий. И вы еще претендуете на бюджет?» Выгнув бровь, он грозно взглянул на раскрасневшуюся от стыда девушку. Почему от стыда? Потому что ответы на все эти вопросы она знала наизусть, как и хронологию. Вот что делает с человеком невнимательность и волнение. «До свидания». «О, нет». «Только не это». «Никаких «до свидания»,» — крикнула про себя Лера, резко поднимаясь со стула. «Нет, она ни за что не сдастся, не остановится ни перед одним препятствием, даже если его фамилия Мороз». «Нет». Я хорошо училась в школе, долго готовилась к этим экзаменам. Дайте мне еще один шанс. У вас была возможность показать свои знания. До свидания. Сказал, как отрезал. Жестко, безоговорочно. Не поспоришь с ним. Но кто сказал, что Лера готова сдаться просто так? Прошу вас, я способна на большее. Девушка. Пронзительно посмотрев в синеву девичьих, слегка наивных глаз, продолжил. Вы отлично будете учиться на факультете для уборщиц или мойщиков окон, но не у нас. До свидания. Один только тон, звучащий не то угрожающе, не то рычаще, словно у заведенного практически до предела зверя, подкосил девушку. Сильно подкосил. Возможно, она бы попробовала совершить еще одну попытку, попытала бы счастье вновь, но весь вид мороза буквально предупреждал Леру об опасности. Не надо. Не стоит вновь злить хищника. И она направилась в сторону выхода, стараясь не оборачиваться назад, навстречу неизвестности. Навстречу будущему, в котором наверняка не найдет себе места под солнцем, когда в то же самое время другие будут наслаждаться учебой в престижном вузе на лучшем факультете, подготовленном только для избранных. Лера не хотела признаваться самой себе, что она больше не входила в этот круг что завалило собеседование из-за собственных нервов и невнимательности. Да, она могла побороться за это место еще раз, но чем бы это закончилось? Неизвестно. Напоследок, перед тем, как закрыть дверь, Лера все-таки обернулась на сидящих рядом женщину и мужчину. Женщина так и осталась безучастна. Даже не пыталась перечить решению Егора Романовича, а он... Все так же смотрел вслед уходящей девушке, стараясь запомнить поникшие кристально чистые глаза цвета морской глади. Запомнить и осознать, что когда-нибудь он встретится с ними вновь. Только его мысли совсем не совпадали с планами самой Леры.